Глава 13. Уставшие правители сидели за круглым столом. Криалину опустила голову на сложенные руки. Заклинание неуязвимости настолько подкосило их магические, да и душевные силы, что они со страхом думали о главном испытании. Сотни томов были изучены, сотни летописей прочитаны. Учёные перетряхнули всё до самого древнего манускрипта, но нигде не нашли даже маленькой зацепки. Никто так и не знал, где источник маниебеона и существует ли он вообще. Маниеанцы никогда не проходили обряда посвящения, как другие драгомирцы. И так было понятно, что они все будут целителями. Им не требовались советы по лечению. Ведь вся магия была сосредоточена в их руках. Они не пользовались заклинаниями. Целительная сила сама определяла боль и вступала в схватку с ней. Они учили только анатомию, чтобы уметь собирать сломанные кости, удалять зубы и помогать новорождённому появиться на свет. Для этих знаний не нужен источник, достаточно толстенных альманахов. которые каждый год пополнялись новыми данными. Правителям опять пришлось признать они в тупике. Как же они от этого устали. Александрит со вздохом встал, собираясь закончить бесполезный совет и начать подготовку к дню рождения Луны. И тут до них донеслись радостные возгласы. В зал советов вбежал беснущчатый часовой. Его улыбка била все рекорды лучезарности. Началось, торжественным шёпотом сообщил он, продолжая широко улыбаться. Что началось? Не понял Александрит. Маленький целитель вот-вот появится на свет. Что? Гилядор стремительно встал с грохотом опрокинув массивный стул. как появится ведь гильмар сказал что к концу недели наверное наследник весь в отца креолина похлопала гилиодора по могучему плечу не может усидеть на месте вот и спешит по лицу гилиодора разлилась глупейшая улыбка веснушки ярко запылали а в глазах появилось непередаваемое выражение Пойдём уже, папаша. Алекс распахнул дверь и родители заторопились в лазарет. Новость мгновенно облетела Драгомир, и все затаили дыхание. Ещё бы. Целых 16 лет в Манибеоне не рождались дети. Целых 16 лет люди изо всех сил старались не терять надежду. Сейчас решалась судьба и остальных детей, которые вот-вот появятся на свет. Поэтому все с нетерпением ждали рождения первого малыша. В лазарите всё было готово, и правители, посмеиваясь над взсколоченным Гелиодором, нервно мериущим комнату шагами, приготовились ждать. В возбудораженных слуг пока отправили по комнатам, Но никто и не собирался спать. Сильвина, дождавшись, когда стемнеет, использовала остатки пыльцы невидинки и заторопилась во дворец. Чувствуя себя ловкой и смелой, она осторожно прошла мимо часовых, бдительно охраняющих вход. На секунду она замерла, с восторгом ощущая щекотку страха в груди. холодком разливавшуюся по телу. Сильвину уставилась в глаза часовому и скорчила презрительную гримассу. Тот молча смотрел сквозь неё. Сильвина испытала непреодолимое искушение совершить какую-нибудь детскую выходку: дёрнуть за нос, ущипнуть, ткнуть пальцем. Но обсидиан был начеку. Он требовательно похлопал её лапой по щеке. Сильвина вздрогнула от омерзительного прикосновения жёстких волосков. Но взяла себя в руки и приоткрыв дверь, зашла внутрь. Кто здесь? Часовые схватились за копья, но дверь уже с лёгким стуком закрылась. Рывком открыв двери, они быстро осмотрели коридор. Ни единой тени. Тишина. Сквозняк, предположил первый. Наверное, кивнул второй. Аккуратно закрыв двери, они продолжили вечерние торжества. Сильвина поднялась наверх и свернула в западное крыло, где располагались спальни семьи. Быстрее, свистящим шёпотом поторопил паук, с беспокойством озираясь по сторонам. "Да знаю я", сквозь зубы огрызнулась девушка. Паук дёрнулся и вновь подавил приступ злости. И вот они добрались до спальни Луны. "Помни, охранники, у нас нет ни секунды на промедление", подсказал Обсидиан. Сильвина достала из сумки книгу и распахнула дверь. Минуту оба растерянно смотрели на пустую комнату и смятую кровать. Ни Луны, ни Фитчика здесь не было. Что за? растерянно протянул порок. Она должна быть здесь. Я видел, сколько сил она теряет после каждой расправы над моими подопечными. Она должна сейчас спать беспробудным сном, чувствуя, что его очередной тщательно продуманный план вот-вот рассыплется, как и предыдущие. Паук занервничал. "Где она?" рявкнул он. "А мне почём знать?" огрызнулась Сельвина. Она-то думала, что сейчас увидит своего главного врага поверженным и молящим о пощаде. Она нашла лишь кровать укоризненно наморщившую белоснежные простыни. Да ещё этот обсидиан вопил, действуя на нервы. Тут, да их слуха, донеслись осторожные шаги. Сильвина, мгновенно вспотев, испуганно шарахнулась в сторону, рванула створку окна, позабыв даже о своём страхе перед полётами. Паук больно дёрнул её за волосы. Помнись, ты невидима, немедленно успокойся. Злобный шёпот мгновенно парализовал Сильвину, и она застыла, вытянувшись за партнёрой. Дверь бесшумно открылась. Вот так сквозняк, проговорил Стефан и поспешил к окну, чтобы закрыть его. Пройдя в миллиметре от замершей Сильвины, Он словно что-то почувствовал и посмотрел прямо на неё. Да, в ужасе затаила дыхание. Луна прикрыла лампу рукой, чтобы порыв сильного ветра не задул её. Устала сев на кровать, она тихо спросила: "И что теперь делать? Книги нет. Значит, паук всё-таки вытащил её из Валаремии. Я даже не знаю, как сказать об этом отцу. Стефан немного постоял, наморщив лоб, затем задёрнул штору и сел рядом с Луной. Сильвина едва сдержала облегчённый вздох. Да, я бы тоже не смог. Пусть Галид, как доберётся до дворца, сам докладывает о происшествии, а тебе надо отдохнуть. Игалита жалко. Он просто раздавлен этим. Девушка с болью вспомнила потускневшие глаза Галита, когда они, соврав, что им якобы разрешили правители, вместе с ним вошли в обессиленную Валаремию и обнаружили пропажу книги. Галит отправил два отряда обыскивать окрестности, а сам с тяжёлым сердцем засобирался в Манибеон. он подвёл правителей он всех подвёл луна крепко держала пожилого воина за руку тайны исцеляя ноющее сердце никакой преданности не хватит чтобы победить коварство мерзкого паука не в силах выносить его горе и подталкиваемые каким-то предчувствием луна на ломфиче Заторопилась во дворец, значительно опередив Галита с военными. Но заходить к отцу не стала. Она чувствовала, что не сможет вынести ещё от них глаз, охваченных болью и паникой. "Нам ещё предстоит ответить за обман", пробормотал Стефан. "Это самое мало из бед". Тут до их слуха донеслись крики и хлопанье дверей. Придворные бежали по коридору, сломя голову. Что-то случилось, я так и знала, я чувствовала. Луна со страхом вслушивалась в нарастающий шум. В комнату влетел взъерошенный фитчик, который отстал под предлогом подышать воздухом перед сном, что на самом деле означало очередной и набег на дворцовую кухню. Прожорливый хранитель проголодался. И свежий воздух интересовал его не больше, чем прошлогодняя листва. Скорее, дожовывая булку, заревещал он. Луна и Стефан испуганно переглянулись и выскочили в коридор. Что произошло? крикнула Луна. У госпожи Аниты родился сын, выпучив глаза, сообщил хранитель и чуть не подарился. Луна мгновенно забыла обо всех предчувствиях, страхах и бедах. "Что, Стефан?" её глаза засияли. "Ты слышал? Сын!" Схватив друга за руку, она побежала вслед за слугами. которые торопились в лазарет. В наступившей тишине паук яростно рявкнул: "Опустили!" Он на секунду замолчал, а потом переспросил уже другим тоном: "Погоди, погоди. Что сказал хранитель?" "О, госпожи, онито родился сын", послушно повторила Сельвина. "Вот это да!" Паук радостно постучал по обложке. Ты слышала? Книга возбуждённо зашуршала листьями. Жертва. Я хочу именно такую жертву. Да-да, мне нужен этот ребёнок. Обсидиан радостно крутанулся на месте. Камень на переплёте наполнился длинными чёрными лентами червями. которые извивались, собираясь в мерзкий клубок. В его голове проносились сотни мыслей. Он-то хотел, чтобы Сильвина с помощью Юкники довела Луну до полного изнеможения, а когда та окажется на грани жизни и смерти, подчинить себе её волю. Затем книга должна была избавиться от Сильвины, забрав себе её злость. и получив дополнительные силы. А потом можно было приступать к захвату Дракомира. Но в плане было слабое место. Изголодавшаяся книга могла просто убить Луну, и паук не смог бы ей помешать. А тут такой подарок. Наследничек целителей заторопился на свет. Ох, зря он это сделал, зря, думал паук. забрав его жизнь, книга станет сильнее. Напитавшись страданиями Аниты, затем убив её и заодно Сельвину, она без проблем подчинит Луну, не причинив той особого вреда. Так, пошли в лазарет, скомандовал Обсидиан. Но я не хочу в лазарет, промямлила Сельвина. Ты что? зашипел паук, не в силах скрывать нетерпение. Новорождённый целитель это же такая удача. Заберём его душу, и весь Драгомир накроют отчаянье и горе. А следом убьём Луну, и всё. У Драгомирцев больше не будет надежды. Книга получит столько страданий, сколько не получала уже 16 лет. И тогда Ты станешь самой могущественной колдуньей. Сочиняя на ходу, паук давился злобной слюной, предвкушая, как на самом деле будут развиваться события. Он пытался сдержать радость. Его лапки тряслись от лихорадочного возбуждения. Но это же всего лишь ребёнок, Сильвина чуть не плакала. Это не просто ребёнок, Это долгожданный ребёнок, первый исцелителей. У людей появилась надежда. Нужно её отнять и немедленно, а ну-ка быстро, рявкнул обсидиан. Сильвина, прижав к себе книгу, взобралась на подоконник. Небольшая туча мгновенно доставила их к лазарету. Найдя комнату Аниты, они притаились у окна, поджидая удобного момента. Около комнаты образовалась небольшая толчея. Но Гелиодор, не скрывавший счастливых слёз, быстро навёл порядок. Правители по очереди поздравили молодую мать, полюбовались новорождённым и со счастливыми улыбками разошлись по комнатам. Им так не хватало радостных событий, и счастье окрылило их, наполнив надеждой. Настал черёд Луны. Оставив Стефана у дверей, она задотопилась к обожаемой тётушке. Поцеловав Гелиодора, застывшего на посту у порога комнаты, Едва зайдя внутрь, она сразу же увидела маленький свёрток, который уютно сопел и причмокивал. В груди что-то расплавилось и стало так горячо. что Луне захотелось схватиться за сердце. Она быстро обняла уставшую, но бесконечно счастливую Аниту и устремилась к крохотной ажурной колыбельку, выкрашенной в белый цвет. Гелиодор лично сделал её, вложив всю любовь. Невесомая, сотканная из изящных завитков, переплетающихся друг с другом, Она была подвешена к потолку и слабо покачивалась от лёгкого ветерка, проникающего через широко распахнутое окно. Крохотные алмазы, свисающие на золотых нитях, тоненько позвякивали в такт. Луна нетерпеливо склонилась и замерла от умиления. Малыш был чудесный. Почти точная копия Гелиодора, такой же веснушчатый, с упрямым подбородком, от топыренными ушами, он тем не менее унаследовал цвет волос Аниты. "Они каштановые", с восторгом прошептала Луна, осторожно касаясь рукой мягких завитков. "Прямой потомок целителей", гордо ответила Анита. Мальчик смешно сморщился и распахнул глаза. тёплые янтарные с золотистыми карапинками, точь-в-точь как у его отца. Луна почувствовала, что любовь заполнила всё её существо. Рядышком на небольшой подушке похрапывала крошка куница. Как только ребёнок открыл глаза, она тоже проснулась, села на кромку колыбелики и с наслаждением потянулась. Луна ахнула от восхищения. Крохотный зверёк с тёмно-коричневой шёрсткой и пылающей грудкой, которая даже немного искрилась. Вот искры побежали по шёрстке. Добравшись до кончика хвоста, они собрались вместе и вспыхнули настоящим пламенем. Хранительница с любопытством уставилась на новое лицо, внимательно осмотрела Луну. и решив, что подопечному ничего не угрожает, вновь вытянулась на подушке. крохотный огонёк на кончике хвоста немного поблесал, отбрасывая причудливую тень, а затем затих. очарованная луна вновь перевела взгляд на малыша. его зовут Риалгар, тихо сказала Анита. какое чудесное имя. мы тоже в восторге. А главное, эссенция объединила в его камне наши цвета. Смотри, какой у него амулет. Анита протянула Луне широкий браслет из золота, в центре которого гордо блестел крупный реальгар. Когда на него падала тень, красные грани затуманивались дымкой, и камень становился похожим на глубокий океан. синими и фиолетовыми оттенками. Стоило лучу солнца или огоньку свечи коснуться поверхности реальгара, как и ярко-красные грани с золотыми переливами вспыхивали ослепительным светом. Действительно, эссенция соединила цвета аниты и гелиодоры, дав их сыну такой необычный амулет. Мы так счастливы, прошептала Анита. Хранительница вновь открыла мутные глазки и потешно зевнула, высунув длинный язычок. Шорстка вновь заискрилась. Луна умилилась и тихонько погладила её. А это огненная Меридия, хранительница сына. Да, и с днём рождения тебя, дорогая моя. Часы уже пробили полночь, так что настал твой день. Я бы хотела, чтобы Риальгар родился в один день с тобой. Но у мульчугана, видимо, были свои планы. Анита с любовью посмотрела на сына. "Спасибо", прошептала Луна. "Я напротив, рада, что Риальгар выбрал себе другой день". В мой день рождения обычно всем недопраздника. Ну что ты встревожилась, Амита? Твоё рождение навсегда останется для нас счастливейшим моментом. Не успела она договорить, как порыв ветра взметнул лёгкую штору на окне лазарета. Видчик, до этого безучастно сидевший на краешке кровати, резко подскочил. Шорстко вздыбилась на загривке, и он зарычал. Луна ещё никогда не слышала, чтобы её хранитель рычал, как дикий зверь. Меридия тоже подпрыгнула на задние лапы и приняла боевую стойку. Хвост распушился и вспыхнул ярким огнём. в котором угрожающие забудили искры, готовые сорваться и обезовредить врага. Аннита обеспокоенно приподнялась. Федчик, что случилось? Здесь кто-то есть. Луна зовена помощь. Хранитель уже открыл рот, чтобы истошно заревещать. Но тут из-за шторы вылетели две блестящие ленты паутины. Ситчик и Меридия, сбитые точными ударами, упали на пол, мгновенно увязнув в липких нитях. "Это ещё что такое?" воскликнула Анита. Она встала с кровати, но тут же опустилась на пол. Обессилевшая после родов, она не могла ступить и шагу. Луна, словно парализованная, смотрела на окно. Стена начала расплываться, растягиваться, и вот из воздуха проступил силуэт. "Сельвина", ашараша напрошептала Луна, и тут же увидела, как та раскрывает огромную книгу и с отсутствующим видом направляет её на ребёнка. Книга заурчала, завибрировала. В её центре появилось тёмное бесно. которая начала вращаться с противным звуком. Риальгар смушился и громко заплакал. "Сильвина, нет!" закричала Луна. "На помощь! Помогите!" Не думая ни секунды, она бросилась между Сильвиной и малышом. Книга рявкнула, но с удовольствием приняла новую жертву. Луна хотела бросить в неё магический шар, но Кужасу поняла, что не может. Книга мгновенно парализовала её волю и лишила сил. Луна беспомощно обмякла. "Напом", прохрипела она. Но в коридоре у дверей Аниты не было никого, кроме Стефана, который крепко спал, забравшись с ногами в глубокое кресло. Гелиадор вместе с другими правителями был вынужден покинуть лазарет, поскольку до дворца добрался галит с вестью о том, что главная книга пропала. Луна задыхалась, но не могла поднять руки, чтобы схватиться за горло. Невидимая сила сжимала её клещами. Ей казалось, чтоб все кости в теле превратились в кашу. Словно сломанная кукла, она бессильно сползла на пол. Девушка не мигая смотрела на Сильвину, которая держала чёрную книгу, стремительно вытягивающую из неё жизнь. Она почему-то даже не удивилась, увидев ту в компании обсидиана. Луна из последних сил подняла ватную голову и заглянула в глаза злодейки та презрительно усмехнулась и подняла руки с книгой ещё выше но янтарные глаза словно гипнотизировали и не отпускали её заглянув в них поглубже сильвина увидела своё отражение и отшатнулась её лицо искажённое злобой из красивого стало уродливым. Усилием воли она отвела взгляд и уставилась на стену. Не так легко смотреть на себя со стороны, но ещё сложнее убивать, глядя в глаза жертве. Гораздо легче сделать это из-под тишка, но чёрная магия манила вновь взглянуть на поверженную соперницу. видеть, как лицо луны постепенно сиреет, а черты застывают в смертельной маске, оказалось выше её сил. Ильсильвино дрогнула. Я не могу, со слезами пробормотала она. Не могу молчать, рявкнул паук, кружа вокруг Аниты. Первая порция паутины заклеила несчастной матери рот. Теперь он деловито заматывал ноги и руки. Паук был в ярости. Его лапы тряслись от злости. Он не ожидал, что луна кинется наперерез силам тьмы. Пришлось снова поспешно менять планы. Видя, как быстро ослабела луна, Паук понял, что уже не сможет вытащить её из этого состояния и потерял к ней интерес. Придётся всё-таки убить её, подумал он. Но огорчение было не толком, ведь главная книга просто раздулась от выпитой энергии. Такой сильный паук её не видел ещё никогда. И обсидиан окончательно понял, что Луна ему не нужна. С таким проводником хлопот не оберёшься, мелькнуло в его голове. Зато с такой сильной книгой я смогу легко найти друкова, да я даже с пробителями легко справлюсь и выберу себе любого, самого сильного, как Гелиодор, или умного как Александрит. Держи книгу, приказал он Сильвине. Продолжай, иначе дорого заплатишь. Я не могу, заплакала та. Не могу её убить, она ни в чём не виновата, это я, я дура. Луна обречённо слушала их перепалку, доносящуюся как сквозь слой ваты. И ничего не могла сделать, чтобы защитить себя. Книга лишала её сил. У неё не было желания сопротивляться. Хотелось лечь и умереть. Она даже не боялась. Страх куда-то исчез. Остались только равнодушие и тоска. Тоска по близким, которым суждено испытать боль потери, самую невыносимую боль в мире. помощи она не ждала. Так и должно быть. Смерть за жизнь. Сегодня умрёт последняя из детей целителей, рождённая до проклятия. Этим самым сохранит жизнь первому ребёнку целителей, рождённому после его падения. Немедленно подними книгу. Зло заорал паук и как плетью наотмышь ударил Сильвину по щеке скрученной паутиной. "Ой!" взвыла та. На лице, которым она так гордилась, чьим отражением могла любоваться с утра до ночи, вспух чудовищный рубец, на поверхности которого блестел яд, причинявший невыносимую боль. "Я не могу!" завищала она. "Молчать!" паук вновь хлестнул её на этот раз по руке, где тоже остался глубокий след. Книга, требовательно зашипел он и угрожающе размотал паутину для очередного удара. Сильвина, сжавшись, рухнула на колени и через чудовищную боль подняла книгу, словно заворчавшую на неё. Прости меня, Луна, прости. Заплакала она и вновь распахнула книгу, наведя её на приговорённую девушку. Книга заурчала, и воронка закрутилась в её центре. Луна умирала, а вместе с ней умирал преданный фитчик. Ещё немного, и книга вытянет из неё всё до последней капли. Потирал лапки обсидиан. Где Луна? По коридору с громкими криками бежал Аметрин. Дождавшись объявления о благополучном завершении родов, он, как и Стефан, провалился в глубокий сон, из которого его безжалостно вырвала сильнейшая боль. Белая прядь вспыхнула так ярко, что на лбу появился тёмно-красный жгут. Мгновенно поняв, что происходит, он бросился на поиски Луны, оглашая коридор воплями. Слуги сказали, что девушка пошла к Аниции, и Амитрин, проклиная медлительность и жалея, что не обладает воздушным даром, помчался в лазарет. Стефан, разбуженный шумом, слетел с кресла, рывком распахнул дверь и застыл. Сюда, на помощь, зарал он. Аметрин влетел в лазарет, набегу выхватывая из ножен небольшой клинок. В спешке он даже забыл меч, лежавший на прикроватном столике. Нечеловеческая усталость сковала разум, затмив многолетнюю военную выучку. Аметрин распахнул дверь в комнату Аниты. В то же мгновение на пороге очутился и Алекс, которого примчали Нефилина и Гелмар, чей основной дар был воздушным. Все они на секунду застыли, поражённые картиной, представшей их глазам. Но дальше всё стало происходить очень быстро. Сферой, заполненной бушующим штормом, Алекс швыпнул к Сельвину да упала, захлёбываясь от потока воды, но не выпустила из рук чёрную книгу. Аметрин метнул клинок в паука, перерубив паутину уже летевшую в Александра. Мощный воздушный вихрь, созданный Нефилиной и Гильмаром, поднял обсидианок к потолку и с силой швырнул вниз, где его ждала новая сфера, заполненная водой. Обсидиан судорожно пытался встать, дёргая мокрыми волосатыми лапами. И тут в комнату ворвались Синтария и Игерин, ночевавшие в гостевом крыле. Серафим и Чиру издали боевой клич и с воплями бросились на мохнатое чудовище. Увидев несущегося во весь опор богомола, с свойственностью занесёнными передними лапами Паук в страхе сжался. Нет, только не ты. Но Серафим немедленно секунды вновь вонзил лапы в брюхо паука, пригвоздив его к полу и лишив возможности двигаться. Паук закатил глаза и замер. Сильвина тем временем очнулась от удара сферой, подползла к книге и закрыла её. Я не могу, не могу, не могу, всхлипывала она. Простите меня, это не я. Стефан, отчаянно крикнул Алекс, бросаясь к дочери. Забери книгу. Посмотрите, что с ребёнком. Помогите Аните. Нефи, нужны сети. Нефилин, не сводя расширенных глаз с Луны, медленно кивнула. Дочь лежала на полу, словно сломанная марионетка. Руки и ноги нелепо раскинулись в стороны. На лице застыло выражение чудовищной муки. Над ней склонились Эгирин и Гелмар. Они держали над лунной ладонью, но те были пусты. Никакого волшебного свечения, ни единой искры магии. Синтария тоже стояла на коленях около подруги. Её глаза были полны слёз. "Нефи, сети, сейчас!" снова крикнул Александрит. Та, словно под гипнозом, не отводя взгляда от дочери, попятилась к двери. По коридору уже бежали воины, привлечённые шумом и криками. Впереди всех широкими шагами нёсся Гелиадор. "Нужны сети", проговорила Нифелина, когда первый воин добежал до неё и упал в обморок. Воин подхватил её, а второй, на ходу разворачивая сети, вбежал в спальню. Гелиадор одной рукой прижимая к себе сына, уже склонился над женой, выпутывая её из липкого плена. В это время Стефан, стараясь не смотреть на луну, над которой хлопотали целители, осторожно подошёл к Сильвине. Он опустился на колени рядом с ней и тихо позвал: "Сильвина, ты меня слышишь?" Та никак не отреагировала, продолжая сжимать книгу так сильно, что побелели пальцы. Она раскачивалась из стороны в сторону и твертила: Я не хотела. Простите меня. Простите. Сильвина, настойчиво повторил Стефан. Краем глаза он увидел, как воин, набросивший магические сети на отчаянно верещавшего раненого обсидиана, крадучись, приближается к ним. Стефан замотал головой, останавливая его. Я сам, тихо сказал он. Не подходите, для вас книга опасна. Воин замер. Сильвина ещё громче позвал Стефан. С силой он приподнял её голову, взяв за подбородок, и заглянул в огромные, безумные, ничего не видящие глаза. Стефан содрогнулся, увидев, что некогда красивое лицо пересекает страшный бугристый рубец. сочащейся кровью. Он вновь окликнул девушку, глядя ей в глаза. Сильвина, это я, Стефан, ты слышишь меня? С, -с, С- Стефан, заикаясь, переспросила та. Огонёк разума промелькнул в пустых глазах. Да, это я. Посмотри на меня. Ты меня видишь, Сильвина? Ты должна отдать мне книгу. Отдай мне её, прошу тебя. Стефан прошептала Сельвина. Что я наделала, Стефан? Что я наделала? Закричала она. Тише, тише. Стефан вытащил книгу из её крепко сжатых рук и убрал в сумку, которую подобрал на полу. Когда он закрыл сумку, Книга наконец перестала шипеть и уговаривать Сельвину спасти её. Ко всеобщему облегчению воцарилась тишина, прерываемая лишь глухими всхлипами Сельвины. Подняв голову, она огляделась вокруг. Увидела Стефана, держащего её за руки, воинов кольцом окруживших их. Но это было не главное. Главное происходило за их спинами. Вытянув шею, Сильвина увидела безжизненное тело Луны, её отца, Эгирина Гелмара и других целителей, державших на дне пустые ладони. Отчаянно вскрикнув, она, как нифелина, провалилась в спасительный обморок. В темницу её отвечаете головой. не оборачиваясь, приказал Александри твоенам и снова попытался призвать силу, чтобы помочь дочери. Он никак не мог избавиться от мысли о том, что всё повторяется. Как и 16 лет назад, когда за окнами дворца бушевала смерть, а во дворце рождалась жизнь. Только теперь смерть пришла за той, кого тогда пощадила Все целители склонились над луной, но бесполезно. Их руки были безмоловны, как и девушка, лежавшая перед ними.